Раздел пятый. Мы проследили на развитии частных открытий в общие принципы в чистом виде тенденцию к объяснению, которая наметилась уже в борьбе дисциплин за оглавенство. Но вместе с этим мы перешли уже во вторую фазу развития общей науки, о которой мы говорили вскользь выше. В первой фазе определяемые тенденции к обобщению. Общая наука отличается от специальных в сущности образований. количественным признаком. Во второй фазе, господствуя тенденцией к объяснению, общая наука уже качественно отличается по внутреннему строю от специальных дисциплин. Не все науки, как мы увидим, проделавывают в развитии обе фазы. Большинство выделяет общую дисциплину только в её первой фазе. Причина этого станет для нас ясна. так только мы сформулируем точно качественные отличия второй фазы. Мы видели, что объяснительный принцип выводит нас за пределы данной науки и должен осмыслить всю объединённую область знания, какую особую категорию или ступень бытия в ряду других категорий. То есть имеет дело с последними, наиболее обобщёнными по существу философскими принципами. В этом смысле общая наука есть философия специальных дисциплин. В этом смысле Л. Бинсвангер говорит, что общая наука разрабатывает основы проблемы целой области бытия, как, например, общая биология. Любопытно, что первая книга, положившая начало общей биологии, называлась Философия зоологии Ломарка. Смотри за текстовой комментарий 11. Чем дальше проникают общие исследования, продолжает Бенсвангер, тем больше области оно охватывает, тем абстрактнее и дальше от непосредственно воспринимаемой действительности становится предмет такого исследования. Вместо живых растений, животных, людей предметом науки становится проявление жизни и наконец сама жизнь. Так в физике вместо тел и их изменений сила и материя. Для всякой науки раньше или позже наступает момент, когда она должна осознать себя саму как целое, осмыслить свои методы и перенести внимание с фактов и явлений на те понятия, которыми она пользуется. Но с этого момента общая наука отличается от специальной не тем, что она шире по охвату, объёму, но тем, что она качественно иначе организована. Она не изучает больше те же самые объекты, что специальная наука, но исследует понятие этой науки. Она превращается в критическое исследование в том смысле, в каком Кант употреблял это выражение. Критическое исследование уже вовсе не биологическое или физическое исследование. Оно направлено на понятие биологии и физики. Общая психология, следовательно, определяется Винсвангером как критическое осмысление основных понятий психологии, кратко как критика психологии. Она есть ветвь общей методологии, то есть той части логики, которая имеет задачи изучать различные применения логических форм и норм в отдельных науках в соответствии с формальной и вещественной действительной природы их предмета. их способы познания, их проблемы. 1922 год, страницы 3 и 5. Это рассуждение, сделанное на основе формально-логических предпосылок, верно только наполовину. Верно, что общая наука есть учение о последних основах, общих принципах и проблемах данной области знания. И что следовательно, её предмет, способ исследования, критерии, задачи иные, чем у специальных дисциплин. Но не верно будто она есть только часть логики, только логическая дисциплина, что общая биология уже не биологическая дисциплина, а логическая, что общая психология перестаёт быть психологией, а становится логикой, что она есть только критика в кантовом смысле, что она изучает только понятия. Это неверно прежде всего исторически, а затем и по существу дела, во внутренней природе научного знания. Неверно это исторически, то есть не отвечает фактическому положению вещей ни в одной науке. Не существует ни одной общей науки в той форме, которую описывает Бенсвангер. Даже общая биология в том виде, в каком она существует на деле, та биология, основы которой заложены трудами Ламарка и Дарвина, Та биология, которой до сих пор есть свод реального знания о живой материи, есть, конечно, не часть логики, а естественная наука, хотя и высшей формации. Она имеет дело, конечно, не с живыми конкретными объектами, растениями, животными, а с абстракциями, как организм, эволюция видов, естественный отбор, жизнь, но всё же при том, Она при помощи этих абстракций изучает в конечном счёте ту же действительность, что и зоолог с ботаникой. Было бы ошибкой сказать, что она изучает понятие, а не отражённую в этих понятиях действительность, как было бы ошибкой сказать об инженере, изучающем чертёж машины, что он изучает чертёж, а не машину, или об анатоме, изучающем атлас, что он изучает рисунки. А низкое человека. Ведь и понятие о суд только чертежи, снимки, схемы реальности, и изучая их, мы изучаем модели действительности. Как по плану или географической карте мы изучаем чужую страну или чужой город. Что касается таких развитых наук, как физика и химия, то и сам Бенцвангер вынужден признать, что там образовалось обширное поле исследований между критическим и эмпирическим полюсами, что эту область называют теоретической или общей физикой, химией и так далее. Также замечает он, поступают и естественнонаучная теоретическая психология, которая, в принципе, хочет быть равна с физикой. Как бы абстрактно ни формулировала теоретическая физика свой предмет изучения, Например, учение о причинах в зависимостях между явлениями природы. Всё же она изучает реальные факты. Общая физика исследует самою понятие физического явления, физической причинной связи, но не отдельные законы и теории, на основе которых реальные явления могли бы быть объяснены как физические причины. Скорее самою физическое объяснение есть предмет исследования общей физики. Л. Бенсвангер, 1922 год, страницы 4 и 5. Как видим, сам Бенсвангер признает, что его концепция общей науки расходится с реальной концепцией, как она осуществлена в ряде наук, именно в одном пункте. Их разделяет не большая или меньшая степень абстрактности понятий, что может быть дальше от реальных эмпирических вещей, чем причинная зависимость понятия. как предмет целой науки. Их разделяет конечная направленность. Общая физика в конце концов направлена на реальные факты, которые она хочет объяснить при помощи абстрактных понятий. Общая наука в идее направлена не на реальные факты, но на само понятие и с реальными фактами никакого дела не имеет. Правда, там, где возникает спор между теорией и историей, Ды есть расхождение между идеей и фактом, как в данном случае, там спор всегда решается в пользу истории или факта. Самый аргумент от фактов в области принципиальных исследований иногда неуместен. Здесь с полным правом и смыслом можно ответить на упрёк в несоответствии идей и фактов. Тем хуже для фактов. В данном случае тем хуже для наук. Если они находятся в той фазе развития, когда они не доросли ещё просто до общей науки. Если общей науки в этом смысле ещё нет, отсюда не следует, что её и не будет, что её не должно быть, что нельзя и не надо положить ей начало. Поэтому надо рассматривать проблему по существу, в её логической основе, а тогда можно будет пояснить себе и смысл исторического отклонения. общей науки от её абстрактные идеи. По существу важно установить два тезиса. Первое. Во всяком естественно-научном понятии, как бы ни была высока степень его абстракции от эмпирического факта, всегда содержится згусток, осадок конкретной реальной действительности из научного познания, который он возник, хотя бы в очень слабом растворе. То есть всякому даже самому предельно отвлечённому, последнему понятию соответствует какая-то черта действительности, представленная в понятии в отвлечённом изолированном виде. Даже чисто фиктивные, неестественно научные математические понятия в конечном счёте содержат в себе некоторый отзвук, отражение реальных отношений между вещами и реальных процессов. хотя и возникли не из опытного реального знания, а чисто априорным дедуктивным путём логических умозрительных операций. Даже такое отвлечённое понятие, как числовой ряд, даже такая явная фикция, как ноль, то есть идео отсутствия всякой величины, как показал Энгельс, полный качественных, то есть в конечном счёте реальных, соответствующих в очень далёкой и перегнанной форме действительным отношением свойств. Реальность существует даже внутри мнимых абстракций математики. 16. Есть не только суммирование 16 единиц, оно также квадрат от 4 и b квадрат от 2, только четные числа делятся на 2. Для деления на 3 мы имеем правило о сумме цифр. Для 7 особый закон. Карл Маркс и Энгельс Сочинение том 20, страница 573. 0 уничтожает всякое другое число, на которое его умножают. Если его сделать делителем или делимым по отношению к любому другому числу, то это число превращается в первом случае в бесконечно большое, а во втором случае в бесконечно малое. Там же страница 576-я. Во всех понятиях математики можно было бы сказать то, что и Ангельс говорит о нуле со слов Гегеля. Ничто от некоторого нечто есть некое определённое ничто. Там же страница 577, то есть в конечном счёте реальное ничто. Но, может быть, эти качества, свойства определённости понятий как таковых и никакого отношения к действительности не имеют. Энгельс ясно говорит, как об ошибке о мнении, будто в математике имеют дело с чистыми свободными творениями и созданиями человеческого духа, для которых нет ничего соответственного в объективном мире. Справедливо как раз обратное. Мы встречаем для всех этих мнимых величин прообразы в природе. Молекулы обладают по отношению к соответствующей массе совершенно теми же самыми свойствами энергии. какими обладает математический дифференциал по отношению к своей переменной. Природа оперирует этими дифференциалами молекулами точно таким же образом и по точно таким же законам, как математика оперирует своими абстрактными дифференциалами. Смотри там же страницу 583. В математике мы забываем все эти аналогии, и поэтому Ее абстракция превращается в нечто таинственное. Мы всегда можем найти действительные отношения, из области которых заимствовано математическое отношение и даже наталкиваемся на имеющиеся в природе аналоги того математического приема, посредством которого это отношение проявляется в действии. Смотри там же страницу 586-ю. Прообразы математического бесконечного и других понятий лежат в действительном мире. Математическое бесконечное заимствовано из действительности, хотя и бессознательным образом, и поэтому оно может быть объяснено только из действительности, а не из самого себя, не из математической абстракции. Смотри там же. Если это верно по отношению к математической абстракции, то есть к максимально возможной то насколько это очевиднее в приложении к абстракциям реальных естественных наук, их уже, конечно, надо объяснять только из действительности, из которой они заимствованы, а не из самих себя, не из абстракции. Второе. Второй тезис, который необходимо установить, чтобы дать принципиальный анализ проблем науки общей науки обратный первому. Если первый утверждал, что в самой высокой научной абстракции есть элемент действительности, то второй, как обратная теорема гласит. Во всяком непосредственном, самом эмпирическом, самом сыром, единичном, естественно научном факте уже заложена первичная абстракция. Факты реальные и факт научный теми отличаются друг от друга, что научный факт есть опознанный в известной системе знаний реальный факт. То есть абстракция некоторых черт из неисчерпаемой суммы признаков естественного факта. Материалом науки является не сырой, но логически обработанный, выделенный по известному признаку природный материал. Физическое тело, движение, вещество – это все абстракции. Самое название факта словом есть наложение понятия на факт, выделение факта его одной стороны, есть акт осмысления факта, при помощи присоединения его к прежде опознанной в опыте категории явления. Всякое слово есть уже теория, как давно заметили лингвисты и как прекрасно показал Потебня. Всё описываемое как факт уже теория. Вспоминает Гётевское слово Мюнстерберг, обосновывая необходимость методологии. Сказав, встретив то, что мы называем коровой, это корова, мы как то восприятие присоединяем к мышлению. Подведение данного восприятия под общее понятие. Ребенок, называя первые вещи, совершает подлинное открытие. Я не вижу, что это есть корова, до этого и нельзя видеть. Я вижу нечто большое, черное, бежущееся, мычаще и так далее. А понимаю, что это есть корова, и этот акт есть акт классификации, отнесения единичного явления к классу сходных явлений, систематизации опыта и так далее». Так в самом языке заложены основы возможности научного познания факта. Слово и есть зародыш науки, и в этом смысле можно сказать, что в начале науки было слово. Кто видел, кто воспринимал такие эмпирические факты, как скрытая теплота парообразования. Ни в одном реальном процессе её воспринять непосредственно нельзя, но мы можем с необходимостью ума заключить об этом факте, но ума заключать значит, оперировать понятиями. Хороший пример наличия во всяком научном факте абстракции и участия мышления находим у Энгельса. У муравьёв иные глаза, чем у нас. Они видят химические лучи, невидимые для нас. Вот факт, как он установлен? Как можем мы знать, что муравьи видят вещи, которые для нас невидимы? Конечно, мы основываем это на восприятиях нашего глаза, но к нему присоединяются не только другие чувства, но и деятельность нашего мышления. Таким образом, установление научного факта есть уже дело мышления, то есть понятий. Разумеется, мы никогда не узнаем того, в каком виде воспринимаются муравьями химические лучи. Кого это огорчает, тому уж ничем нельзя помочь. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение том 20, страница 555-я. Примечание. Заметим, кстати, что на этом психологическом примере можно видеть, как мне совпадают в психологии факт научный факт непосредственного опыта. Оказывается, можно изучать, как видят муравьи, и даже как они видят невидимые для нас вещи и не знать, какими эти вещи являются муравьям. То есть возможно устанавливать психологические факты отнюдь не исходя из внутреннего опыта. Иначе говоря, не субъективно. И Энгельс даже, видимо, считает это последнее для научного факта неважным. Кто этим огорчается, говорит он, тому ничем нельзя помочь. Конец примечания. Вот лучший пример несовпадения реального и научного фактов. Здесь это несовпадение представлено в особенно ярком виде, но существует в той или иной мере во всяком факте. Мы никогда не видели химических лучей и не воспринимали ощущение муравьёв, то есть как реальный факт непосредственного опыта, видение химических лучей муравьями не существует для нас. Но для коллективного опыта человечества это существует как факт научный. Ну что тогда сказать о факте вращения Земли вокруг Солнца? Ведь здесь факт реальный, чтобы стать фактом научным, должен был в мышлении человека превратиться в собственную противоположность, хотя вращение Земли вокруг Солнца установлено по тёмноблюдению вращения Солнца вокруг Земли. Теперь мы вооружены для разрешения проблемы всем нужным и можем идти прямо к цели. Если в основе всякого научного понятия лежит факт и обратно В основе каждого научного факта лежит понятие, то отсюда неизбежно следует, что различие между общими и эмпирическими науками в смысле объекта исследования чисто количественное, а не принципиальное. Это различие в степени, а не различие природы явления. Общие науки имеют дело не с реальными предметами, а с абстракциями. Они изучают не растения и животных, а жизнь. Их объект научные понятия. Ну и жизнь есть часть действительности, и эти понятия имеют прообразы в действительности. Частные науки имеют предметом реальные факты действительности. Они изучают не жизнь вообще, а реальные классы и группы растений и животных. Ну и растения, и животные, даже и берёза и тигр, и даже эта берёза и этот тигр суть уже понятие, но и научные факты самые первичные, суть уже понятие. Так те понятия только в разной степени, в разные пропорции образуют объект и тех и других дисциплин. Следовательно, общая физика не перестаёт быть физической дисциплиной и не становится частью логики от того, что она имеет дело с самыми отвлечёнными физическими понятиями. Даже в них познаётся в конечном счёте какой-то разрез действительности. Но может быть природа объекта в общей частной дисциплине Действительно, на этаже, может быть, они и разнятся только пропорции отношения понятия и факта, а принципиальное различие, позволяющее отнести одну к логике, а другую к физике, лежит в направленности цели в точке зрения обоих исследований, так сказать, в разные роли, которую одни и те же элементы играют в обоих случаях. Нельзя ли сказать так: и понятие, и факт участвуют В образовании объекта той и другой науки, но в одном случае, в случае эмпирической науки, мы пользуемся понятиями, чтобы познать факты, а во втором, в общей науке, мы пользуемся фактами, чтобы познать самые понятия. В первом случае понятия не есть предмет, цель, задача познания, а не суть орудия познания, средства, вспомогательные приемы, но целью предметов познания являются факты. В результате познания увеличивается число фактов, известных нам, а не число понятий. Понятия же напротив, как всякое орудие труда, изнашиваются от употребления, стираются, нуждаются в пересмотре, часто в замене. Во втором случае, наоборот, мы изучаем самые понятия как таковые, их соответствие с фактами есть только средства, способ, прием, проверка и годности. В результате этого... Мы не узнаём новых фактов, но приобретаем или новые понятия, или новые знания о понятиях. Можно ведь дважды рассматривать каплю воды под микроскопом, и это будут два совершенно различных процесса, хотя и капля, и микроскоп будут те же оба раза. В первый раз мы при помощи микроскопа изучаем состав капли воды. Во второй раз мы при помощи раскладывания капли воды проверяем годность самого микроскопа. Разве не так? Но все трудные проблемы в том именно и заключаются, что это не так. Верно, что в частной науке мы пользуемся понятиями как орудиями познания фактов, но пользование орудиями есть вместе с тем их проверка, изучение, и овладение ими, отбрасывание негодных и исправление, создание новых. Уже в самой первой стадии научной обработки эмпирического материала пользование понятиям есть критика понятия фактами. Сопоставление понятий и видов изменения их. Возьму в качестве примера два приведённых выше научных факта, безусловно, не принадлежащих к общей науке: вращение Земли вокруг Солнца и введение муравьёв. Сколько критической работы над нашими восприятиями и, значит, связанными с ними понятиями, сколько прямого исследования понятия видимости, невидимости, кажущегося движения, сколько создания новых понятий. Сколько новых связей между понятиями, сколько видов изменений самих понятий видения, света, движения и прочее потребовалось для установления этих фактов. Наконец, сам выбор нужных для познания данных фактов в понятии разве не требует помимо анализа фактов ещё и анализа понятий? Ведь если бы понятия, как орудия, были заранее предназначены для определённых фактов опыта, то вся наука была бы излишня. Когда тысячи другая чиновников, регистраторов или статистиков-счётчиков разнесли бы всю вселенную по карточкам, графам и рубрикам. Научное познание от регистрации факта отличается актом выбора, нужного понятия, то есть анализом факта и анализом понятия. Любое слово есть теория. Название предмета есть приложение к нему понятие. Правда мы при помощи слова хотим осмыслить предметы, но ведь каждое называние, каждое применение слова это в эмбрионе науки есть критика слова, стирание его образа, расширение значения. Лингвисты показали достаточно ясно, как изменяются слова от употребления. Иначе ведь язык никогда не обновлялся бы, слова бы не умирали, не рождались, не старели. Наконец, Всякое открытие в науке, всякий шаг вперед в эмпирической науке есть всегда вместе с тем и акт критики понятия. Павлов открыл факт условных рефлексов. Но разве он не создал вместе с тем новое понятие? Разве прежде называли рефлексом выдрессированное, выученное движение? Да иначе и быть не может. Если бы наука только открывала факты, не расширяя тем границ понятий, то она не открывала бы ничего нового, она бы топталась на месте, находя все новые и новые экземпляры тех же понятий. Всякая новая крупица факта есть уже расширение понятия. Всякое вновь открытое отношение между двумя фактами сейчас же требует критики двух соответственных понятий и установления между ними нового отношения. Условный рефлекс есть открытие нового факта при помощи старого понятия. Мы узнали, что психическое слюнное отделение возникает непосредственно из рефлекса, вернее, что оно из тот же самый рефлекс, но действующий в иных условиях. Но вместе с тем это есть открытие нового понятия при помощи старого факта. При помощи всем известного факта слюнки текут при виде пищи, мы получили совершенно новое понятие Наше о рефлексе. Наши представления о нём диаметрально изменились. Прежде рефлекс был синонимом до психического, бессознательного, неизменного факта. Ныне к рефлексам сводят всю психику, рефлекс оказался самым гибким механизмом и т.д. Как это было бы возможно, если бы Павлов изучал только факт слюноотделения, а не понятие рефлекса? В сущности, это одно и то же, но выраженное двояким образом, ибо во всяком научном открытии, Познание факта и есть в той же мере познание понятия. Научное исследование фактов тем и отличается от регистрации, что оно есть накопление понятий, оборот понятий и фактов с прибылью понятий. Наконец, ведь в частных науках создаются все те понятия, которые изучает общая наука. Ведь не из логики берут свое начало естественные науки, не она снабжает их заранее готовыми понятиями. Так неужели же можно допустить, что работа по созданию понятий всё более и более абстрактных происходит совершенно бессознательно? Как могут без критики понятия существовать теории, законы, врождающие гипотезы? Как вообще можно создать теорию или выдвинуть гипотезу, то есть нечто выходящее за пределы фактов, без работы над понятиями? Но тогда может быть исследование понятий В частных науках происходит попутно, между прочим, по мере изучения фактов, а общая наука изучает только понятия. И это было бы неверно. Мы видели, что абстрактные понятия, которыми оперирует общая наука, содержат в себе реальное ядро. Спрашивается, что же делает с этим ядром наука? Отвлекается от него, забывает о нём, укрывается в непреступную твердыню абстракции. как чистая математика и ни в процессе исследования, ни в результате его не обращается к этому ядру, как будто оно не существует вовсе. Стоит только рассмотреть способы исследования в общей науке и его конечный результат, чтобы увидеть, что это не так. Разве исследование понятий ведётся путём чистой дедукции, путём нахождения логических отношений между понятиями, а не путём новой индукции, нового анализа, установления новых отношений, одним словом, путём работы над реальными содержаниями этих понятий. Ведь мы не развиваем нашу мысль из частных предпосылок, как в математике, но мы индуцируем, обобщаем огромные группы фактов, сопоставляем их, анализируем, создаём новые абстракции. Так поступают общая биология, общая наука Иначе не может поступать ни одна общая наука, раз логическая формула А есть, Б заменена в ней определением, то есть реальными А и Б, массой, движением, телом, организмом. И в результате исследований общей науки мы получаем не новые формы взаимоотношений понятий как в логике, а новые факты. Мы узнаем об эволюции, о наследственности, об инерции. Как же узнаем мы, каким путем доходим до понятия эволюции? Мы сопоставляем такие факты, как данные сравнительной анатомии и физиологии, ботаники и зоологии, эмбриологии и фото- и зоотехники и так далее. То есть поступаем так же, как поступают в частной науке с единичными фактами. И на основе нового изучения, разработанных отдельными науками фактов, устанавливаем новые факты – То есть всё время в процессе исследования и в его результате оперируем фактами. Таким образом, различие в цели, направлении обработки понятий и фактов общей и частной науки опять оказывается только количественным, различием в степени одного и того же явления, а не в природе одной и другой науки, не абсолютным, не принципиальным. Перейдём наконец к положительному определению общей науки. Может показаться, что если различия между общей и частной наукой в предмете, способе и цели исследования только относительные, а не абсолютные, количественные, а не принципиальные, то мы теряем всякую почву для теоретического разграничения наук. Может показаться, что никакой общей науки в отличие от частных и нет. Но это, конечно, не так. Количество здесь переходит в качество и даёт начало качественно отличной науке. Однако не вырывает её из данной семьи наук и не переносит её в логику. Если в основе всякого научного понятия лежит факт, то это ещё не значит, что во всяком научном понятии факт представлен одинаковым образом. В математическом понятии бесконечного действительность представлена совершенно иным способом, чем в понятии условного рефлекса. В понятиях высшего порядка, с которыми имеет дело общая наука, действительность представлена иным способом, чем в понятиях эмпирической науки. И этот способ, характер, форма представления действительности в разных науках определяют всякий раз структуру каждой дисциплины. Но и это различие в способе представления действительности, то есть в структуре понятий, тоже не следует понимать как абсолютное. Есть много переходных ступеней между эмпирической наукой и общей. Ни одна наука, которая заслуживает этого имени, говорит Бенсвангер, не может оставаться при простом накоплении понятий. Она стремится скорее систематически преобразовывать всякое понятие в правило, правило в законы, законы в теории. 1922 год, страница 4. На всём протяжении научного знания Внутри самой науки всё время, не прекращаясь ни на минуту, идёт разработка понятий, методов, теорий, то есть совершается переход от одного полюса к другому, от факта к понятию. И этим стирается логическая пропасть, непроходимая черта между общей и частной наукой, но создаётся фактическая самостоятельность и необходимость общей науки. Как сама частная дисциплина внутри себя производит всю эту работу, Воронки фактов через правила в законы и законов через теории и гипотезы, так общая наука выполняет ту же работу, тем же способом, с теми же целями для ряда отдельных частных наук. Это совершенно сходно с рассуждением Спиноза о методе. Учение о методах есть, конечно, производство средств производства, если взять сравнение из области промышленности. Но в промышленности производство средств производства – Не есть какой-то особый начальное производство, а есть часть общего процесса производства, и само зависит от тех же способов и орудий производства, что и всё прочее производство. Прежде всего необходимо отметить, рассуждает Спиноза, что здесь не будет иметь места исследование до бесконечности. Другими словами, для того, чтобы был найден наилучший метод для исследования истин, не надо б и другого метода, чтобы им исследовать метод исследования истины. И чтобы исследовать второй метод, не надобно на некоторого третьего метода и так далее до бесконечности, так как таким путём никогда не удалось бы прийти к познанию истины, да и вообще никакому понятию. С методом познания дело обстоит так же, как с естественными орудиями труда, где было бы возможно подобное же рассуждение. Действительно, чтобы выковать железо, надо бить молот. Чтобы иметь молот, необходимо, чтобы он был сделан. Для этого нужно опять иметь молот и другие орудия. Чтобы иметь эти орудия, опять-таки понадобились бы ещё другие орудия и так далее до бесконечности. На этом основании кто-нибудь мог бы бесплодно пытаться доказывать, что люди не имели никакой возможности выковать железо. Однако так же, как люди в начале с помощью врождённых им орудий сумели создать нечто весьма лёгкое, хотя с большим трудом и мало совершенным образом, а выполнив это, выполнили следующее более трудное, уже с меньшей затратой труда и с большим совершенством, и так переходя постепенно от самых примитивных творений к орудиям труда, и от орудий к следующим творениям и следующим орудиям, достигли того, чтобы выполняясь весьма много и в высшей степени трудное, с незначительной затратой работы Точно так же интеллект путем прирожденной ему силы создает себе интеллектуальные орудия, с помощью которых приобретает новые силы для новых интеллектуальных творений, а путем этих последних новое орудие или возможность к дальнейшим изысканиям и таким образом постепенно идет вперед, пока не достигнет наивысшей точки мудрости. 1914 год, страница с 81 по 84. В точности и то течение в методологии, представителем которого является Бинсвангер, не может не признать, что производство орудий и творений не два отдельных процесса в науке, а две стороны одного и того же процесса, которые идут рука об руку. Вслед за Г. Риккертом он определяет всякую науку как обработку материала, и потому относительно каждой науки для него возникает две проблемы: материала и его обработки. Однако нельзя строго разграничить то и другое, потому что в понятии предмета эмпирической науки содержится добрую доля обработки. И он различает между сырым материалом, действительным предметом и научным предметом. Последний создаётся наукой путём понятия из реального предмета. Если выдвинуть третий круг проблем об отношении между материалом и обработкой, то есть между предметом и методом науки, то и здесь спор может идти только о том, что определено чем – предмет методом или наоборот. Одни, как Штумф, полагают, что всякие другие различия в методах коренятся в различии между предметами. Другие, как Рикерт, держатся того мнения, что разные предметы, как физические, так и психические, требуют одного и того же метода. Но, как видим, и тут нет почвы для разграничения между общей и частной наукой. Смотри Бен Свангер, 1922 год, страницы 7-8, 21-22. Все это указывает только на то, что невозможно дать понятию общей науки абсолютное определение. Ее можно определить только относительно частной наукой, с этой последней, Е униро разделяет ни предмет, ни метод, ни цель, ни результаты исследования. Но она проделывает для ряда честных наук, изучающих смежные сферы действительности с одной точки зрения, ту же самую работу и тем же самым способом и с той же самой целью, что каждая из честных наук проделывает внутри себя над своим материалом. Мы видели, что никакая наука не ограничивается простым накоплением материала, но что она подвергает его многообразной и многоступенной переработке, что она группирует, обобщает материал, создаёт теории и гипотезы, помогающие шире осмыслить действительность, что она освещена отдельными разрозненными фактами. Общая наука продолжает дело частных наук. Когда материал их доведён до высшей степени обобщения, возможного в данной науке, тогда дальнейшее обобщение оказывается возможным только за пределы данной науки и в сопоставлении с материалом ряда соседних наук. Это и делает общая наука её единственное отличие от частных наук только в том, что она ведёт работу по отношению к ряду наук. Если бы она вела ту же работу в отношении одной науки, она никогда не выделилась бы в самостоятельную дисциплину, а осталась бы частью внутри той же науки. Общую науку, поэтому, можно определить как науку, получающую материал из ряда частных наук и производящую дальнейшую обработку и обобщение материала, невозможные внутри каждой отдельной дисциплины. Общая наука поэтому так относится к частной, как теория этой частной науки, к ряду её частных законов, то есть по степени обобщения изучаемых явлений. Общая наука возникает из необходимости продолжать дело частных наук там, где частная наука кончается. Общая наука относится к теориям, законам, гипотезам, методам частных наук так, как частная наука относится к фактам действительности, которые она изучает. Биология получает материал разных наук и обрабатывает его так, как каждая частная наука обрабатывает свой материал. Вся разница в том, что биология начинается там, где кончается эмбриология, зоология, анатомия и тому подобное, что она сводит в единство материал разных наук. как наука сводит в единство разные материалы внутри себя. Это точка зрения вполне объясняет и логическую структуру общей науки, и фактическую историческую роль общей науки. Если уже принять противоположное мнение о том, что общая наука есть часть логики, то станет совершенно необъяснимо, во-первых, почему общую науку выделяют высокоразвитые науки, успевшие создать и разработать до тонкостей свои методы, основные понятия, теории. Казалось бы, что новые, молодые, начинающие дисциплины должны больше нуждаться в заимствовании понятий и методов из другой науки. Во-вторых, почему только группа соседних дисциплин выделяет общую, а не каждая наука в отдельности? Только ботаника, зоология, антропология выделяют биологию. Разве нельзя составить логику зоологии отдельно? Логику ботаники отдельно, как есть, логика алгебры. И действительно, такие отдельные дисциплины могут существовать и существуют, но от того они не становятся общими науками, как методология ботаники не становится биологией. Бенс Вангер исходит, как и всё направление, из идеалистической концепции научного знания, то есть из идеалистических предпосылок насиологического характера и с формальной логической конструкцией системы наук. Для Бенсвангера понятия и реальные объекты разделены непроходимой пропастью. Знание имеет свои законы, свою природу, своё априори, которое оно знание привносит в познанную действительность. Поэтому для Бенсвангера возможно изучать эти априори, законы Знание оторвано, изолировано от познаваемого в них. Для него возможна критика научного разума в биологии, психологии, физике, как для Канта была возможна критика чистого разума. Винсвангер готов допустить, что метод познания определяет действительность, как у Канта, разум диктовал законы природы. Отношение между науками для него определяется не историческим развитием наук, и даже не требованиями научного опыта, то есть в конечном счёте требованиями самой познаваемой в науке действительности, а формально-логической структуры понятий. На иной философской почве такая концепция немыслима. То есть если отказаться от этих гносеологических и формально-логических предпосылок, так сейчас же падает и эта концепция общей науки. стоит только встать на реалистически объективную, то есть материалистическую точку зрения в гносеологии и на диалектическую точку зрения в логике, в теории научного знания, как подобная теория окажется невозможной. При вместе с новой точкой зрения сейчас же приходится признать, что действительность определяет наш опыт предметной науки, её метод и что совершенно невозможно изучать понятие какой-либо науки безотносительно к представленным в них реальностям. Фридрих Энгельс множество раз указывал на то, что для диалектической логики методология науки есть отражение методологии действительности. Классификация наук, говорит он, из которых каждая анализирует отдельную форму движения или ряд связанных между собой и переходящих друг друга в друга форм движения, является вместе с тем классификацией, расположением согласно внутренне присущей им последовательности самих этих форм движения, и в этом именно и заключается ее значение. Маркс и Энгельс, сочинение том 20-й страницы 564-565 Можно ли сказать яснее? Классифицируя науки, мы устанавливаем иерархию самой действительности. Так называемая объективная диалектика царит во всей природе, а так называемая субъективная диалектика, диалектическое мышление, есть только отражение господствующего во всей природе движения путем противоположностей. Смотри там же страницу 526-ю. Здесь уже ясно выдвигаются требования учёта объективной диалектики природы при исследовании субъективной диалектики, то есть диалектического мышления в той или иной науке. Конечно, это не отнюдь не значит, что мы закрываем глаза на субъективные условия этого мышления. Тот же Энгельс, который установил согласие между бытием и мышлением в математике, говорит, что Все числовые законы зависят от положенной в основу системы и определяются ею. В двоичной и троичной системе 2 на 2 не равно 4, а равно 100 или 11. В том же странице 574. Расширив это, можно сказать, что субъективные допущения, делаемые знанием И тогда скажется на способе выражения законов природы и на соотношении между отдельными понятиями, и их надо учитывать, но всё время как отражение объективной диалектики. Таким образом, гносеологической критике и формальной логике как основам общей психологии должна быть противопоставлена диалектика, которая рассматривается как наука о наиболее общих законах всякого движения. Это означает что её законы должны иметь силу как для движения в природе и человеческой истории, так и для движения мышления. Смотри, там же страница 582. Это значит, что диалектика психологии, так мы теперь кратко можем обозначить общую психологию против определения Бенсвангера критика психологии, есть наука о наиболее общих формах движения, форме поведения и познания этого движения. То есть диалектика психологии есть вместе с тем и диалектика человека как предмета психологии, как диалектика естествознания есть вместе с тем диалектика природы. Даже чисто логическую классификацию суждений у Гегеля Энгельс рассматривает как обоснованную не только мышлением, но законами природы. В этом и видит он отличительную черту диалектической логики. То, что у Гегеля является развитием мыслительной формы суждения как такового, выступает здесь перед нами как развитие наших пакующихся на эмпирической основе теоретических знаний о природе движения вообще. А ведь это показывает, что законы мышления и законы природы необходимо согласуются между собой, если только они надлежащим образом познаны. Смотри, там же страницы 539 и 540. В этих словах ключ к общей психологии как части диалектики. Это согласие мышления и бытия в науке есть одновременный предмет и высший критерий, даже метод. То есть общий принцип общей психологии.